Третье. Завидую, Брама. Неожиданно выдал американец, приоткрыв глаза. Чему это? Путник сбил пепел сигареты и посмотрел на резкий профиль Магрега. Людям вашим завидую. По-хорошему завидую. Чтобы не говорили политики, а вам все-таки удалось построить свой новый мир. Сделать лучшее. Десять лет назад вы разъебал гимонархии, готовящиеся нищете, А сейчас все иначе. Много улыбающихся, по-настоящему улыбающихся, не искусственный смайл, как у нас. И если люди улыбаются искренне, значит счастливы. По-настоящему, когда одно счастье на всех. У нас этого нет, Брама. На лице смайла в глазах холод. Вот уж не знаю. Сам еще не привык. Все жду. Вот-вот, какая полянка вылезет. Не может быть просто хорошо. Если кому-то хорошо, то это ненадолго. Кто-нибудь придет и обязательно сделает плохо. Что вижу, я не оленок. Предавший, преданный, безгой Теперь не дома, ни в родину. Я не лучше. Техникум, шарага и два коридора. А теперь светлым будущим. Только не мое оно не заслужил. Что есть шарага? Ну, как бы тебе. Шарага – это куда ума особого нет. Одеваться куда-нибудь да надо, иначе армия. как-то так. А где ты наш язык выучил? Акцента почти нет, когда не волнуешься. Не на Агарте же. Вы же там почти не общались. И там тоже. Но в основном американская шарага для спецвойск. язык противника нужно знать совершенстве. Это правильно, бросил пепел урну брама. Язык знать надо. Уметь приспосабливаться. Иначе никак. Только стрелять умею хорошо профессионально «Теперь вот начинаю понимать, зачем стрелять в кого и стоит ли вообще». Американец протянул ему руку Брама, смутился, потом осторожно пожил. «Не каждый день сидишь в парке на лавочке с идеологическим противником и травишь разговоры. И говорить хотелось, наверное, чтобы прогнать шевеляющиеся возле сердца занозу и горькое напоминание о бездарном прошлом». Они молча сидели, курили сигарету за сигаретой. Вначале Макгрегор дивился необычному вкусу путних, а потом разговорился. Оказалось, он не таким уж чопорным, как ожидалось от белой кости адмиральского состава, и был очень даже неплохим собеседником. Верес махнул на обоих рукой и снова улетел в Москву, подготовившись к саммиту ООН, из которой вернулся повидать жену да оставить американцев, Поскольку Полина оказалась занята, Абрама маялся от безделья, то Макгрегора поручили ему. Они сошлись ипортным характером, солдатским юмором и общей ностальгией об ушедшей эпохе. Не волнуйся, маг, все наладится, устаканится. Помяни моё слово, после доклада он и героем станешь, и будешь на всё поплевать свысока. Если за дело взялся Верес, то уж будь уверен. Ты знаешь, с тобой так просто, Брама. Даром, что русский. Положим, не русский, а украинец. А мне без разницы. Из СССР значит русский, хотя и украинец С тобой не надо притворяться Можно хоть немножко Побыть собой Но в наше время это непозволительная роскошь Оглядываешься все время Чтобы не сказать лишнего При какой шишку из Пентагона А иногда так хочется По роже, да Американец скосил глаза Рад, что не встретил тебя В Севастополе «Было бы жаль тебя убить, правда?» «Значит, за своевременные встречи, эх, по пять капель бы, жаль Наташка не поймет. Решает сплошной алкоголик». «Наташа, жена?» – воднил бровый американец. «Невеста, если хочешь, познакомлю, только она сейчас на работе. Это мы с тобой тут Ваньку гуляем. «Мы тоже на рабочем», – пожил плечами американец. Понимание – самая тяжелая работа. Может быть, самое важное. Смотря на все это, понимая, как был неправ. Нельзя купить счастье за деньги. Можно купить дорогую виллу, ройс прислугу. Но друга не купишь за зеленое. Ты искренность не купишь. Тебя вот не купишь, сколько не дай Не продаешься ты. Потому не предаешь ни родине, ни друга. У нас все продает. Всех можно купить. «Стоит только дать побольше». «Это да», – вздохнул путник. «У нас тоже так было лет десять назад. Сейчас тоже еще есть, но меньше. Но все от того, что счастье у всех разное, свое, шкурное, не обще как ты подметил. Нас спасла идея веры в родину. Не в чиновников, не в государственный строй, каким бы он ни был, а в родину, в то, что но если мы теряем, уже не будет». «А я боюсь потерять. Нас дома плохо». Не, материально плохо, морально Сначала едва не потопили, приняв за русских Потом взяли за стенки, а дальше комиссия за комиссией Расследование за расследованием Думал, посиди и не выпустили уже Выпустили И, -и. замер Брама, пряча при виде женщины с ребенком дымящейся бучу. Лучше бы пристрелили Вернувшись домой, я его не узнал Совсем другая страна Особенно люди Чужое все далекое Все это реклам, но Это большевое великолепие Корпорации поджали правительство Под себя, вертя им ради выгоды Багачи Богачи богаче Бедняки беднее Мы застыли в тупике Единственный выход из которого Война Нэнси, но ревелась, и даже ждать перестала. Майки, сын, только по фотографиям с черной траурной ленточкой помнит. И скудное пособие. Друзья сошлись, но, знаешь, первое, что спросили, сколько заплатили, дали за геройство. Не спросили, как выжил, сколько потерял и где был, а сколько заплатили. Хотя раньше они были другими. «Погоди, вас не взяли подписку разглашения Как там у вас она называется?» «Как же!» – кмыкнул Магридор. «Для всех мы попали в замкнутое пространство Бермудского треугольника. Не помнит – значит ни черта. А если помним, то это параноидальный бред воспаленного сознания». «Ловко! И не надо ничего объяснять. И как? Верят?» «Всему верят». Перестали думать своей головой, и за это обидно, ведь мы были передовой страной. Вот что, пошли, поднялся Брама, а то с таким настроениями закиснуть недолго. Покажу, как у нас тут все устроено. Американец посмотрел явно недоумением. А если я шпион, завербованный телевушниками агента, ты сам мне все показываешь? Не исключаю, засунул руки в карманы и не спеша пошел по аллее путника. Только вскоре все это придастся у глазки, так что вреда из этого никакого не будет. Шпионь на здоровье. Так ты идешь? Мак нагнал пустника и отводя глаза на пышные цветники спросил. А если я выворотник или обработан психически, какие гарантии? Ну, выворотника Кеннеза мылю чует, а кодировка, ну пусть себе будет, все равно не сработает. Как не сработает? Тот охмыльнулся и мог направиться следом. Но долей свисали могучие дубы, образуя арку из мыкающихся ветвей, сквозь которые пробивались потоки зеленоватого, отражающегося от оставшихся после поливочной машины лужиц света. На клумбах взметнули высокие стрелы и, рис, и несмотря на сезон, полыхали бархатцы, робко проглядывали васильки. Над головами звонко бронились к стойке воробьев, устраивая вдоль дороги сплошные драки. От подернутой сенью из лучей Днепра доносилась размеренная куку, -ку, и совсем рядом слышался шелест нашествушин, гудения, звон совсем недалекой трамвайной линии. Все было словно за некой завесой, разделяющей мир сказочный, полный чудес и реальный, суровый будничный. Обрамленные зеленым сиянием дубовых каштанов, тянулись бесконечно корпуса, путник на следствие вперед, время от времени кивая встречного. На мака никто не обращал внимания, одет он был в такой же серебристый уник, идет себе человек и идет, значит надо. Ну и что, что в рабочее время? С мрамой идет. А, тот мастерский бездельничек в любое время. Никто в ней не знал, чем именно он занимается, занимается ли вообще Его можно было увидеть и на стендовых испытаниях, и у вероятников, но чаще всего он праздно шатался по территории с полным наплевательством на трудовой распорядок. Вьющуюся ленту дороги приглядел небольшой КПП, на шлагбауме которого восседал здоровенный полосатый под стать шлагбаума котища. Путник все так же насвистывая шагнул через турникет, не означая тряпану его по ушам. При его виде Макс удерженно схлотнул, шагнул следом и услышал за спиной разъявление шипение «Нельзя! Без метки нельзя! тревога". Неожиданно заорал котящий дурным голосом, выпучив зеленые глазищи. «Джизус!» Отпрянул американец, хлопая руками в поисках как несуществующий «Вечно бы тебя, Василий, тревога орать!» Успокоил Бояна Брама. «Можно подумать, Март на дворе. Свои эту, со мной». «Свои, не свои, а без метки нельзя!» Отрезал котища, не сводя американец тяжелого взгляда. «Друг шпион какой! Вон на лице написано. И глаза у него не нашинские, не пролетарские. Так и шныряет в округ». «Ну, ты у нас знатный пролетарий. Вдохнул Брама и повернулся к прибывающему ступоре «Протяни ему руку, а то мы так будем с ним до утра припираться. Скучно ему, вот и морочит голову». нет цапнет?» в руку, спросил оторопевший американец. «На пусту не положено». «Это, между прочим, табельное оружие». Нагло возразил Байон, на обнюхав руку. Везо, гостевые или постоянно?» «Пожалуй, гостевую. После такого радушного приема вряд ли захочется повторно». Человек к вам не готов, а ты налетел, виза, пролетарии, табельная кухтедралка. Запугал совсем. Непорядок. Ты усердствовал, приноша официальное извинение от лица Баюнов. Вася, так у тебя морда, а не лицо. А это еще неизвестно. На вас на раз взглянешь, сидит в лицо, а по жизни морда. Путник захохотал и дернул за собой американца, прошел через проходную. Боже мой, это что? выдавил Макгрегора, кидая взглядом множество здоровенных котов, стоящих перед корпусом. Это, друг мой, представительство байнов разумных, питомник имени товарища Шумана. А вдоль вытянутого корпуса прогуливались десятки байнов. Среди преобладающих снежно-белых и бежевых окрасов Иногда встречались пролетарски простые, непритязательно полосатая внешность подобного Василию, или вовсе белые или защитно-камышовой расцветки. Похоже боины не делали различий по цвету шкурки, будучи в этом куда умнее людей. И часто внутри хвостата концентрических кругов восседал длинномордый камышовый оратор, не ожидаемо белый или на худой конец бежевый. При виде стольких особей у мака разбежались глаза. Это походило на абсурдный кошкин дом, а не на резиденцию разумного вида. Впрочем, выводы делать рано. Антоякин видел Мельков, когда лесники шагнули из воздуха в тщательно охраняемой камере подземного комплекса. По тело разлилось от он не мог издать и звука, а янтарные глаза громадные очарки держали, словно магнитом. Охранники, не видя, проходили мимо, камеры снимали совсем не то, что было действительностью. Форму севастопольского гарнизона маг узнал сразу. В конце концов, ему хотелось жить, огнить в одиночке до скончания века не улыбалась. Все было словно в беззвучном кошмарном сне. Двери открылись, потянулись в бесконечные коридоры, залитые тусклым темным светом, раздвигающиеся перед ними переборки корпусов. и безучастные, невидящие лица солдат. Люди пребывали в необъяснимом оцепенении, даже не были тягу, числа на назмедленной пленке, глаза безучастные, по Людям свойственна ошибка, но недремлющая бесстрастная электроника оказалась столь же слепа. Бесчисленные камеры, детекторы, лазеры, гравимеры ничего не зафиксировали. Им навстречу вышел сплаченный седой старик, в переводе Брама, расплывшейся в широкую улыбку. «Анатолий Петрович, ну наконец-то, а то все! Обещайте, обещайте! То-то слышу, Василий бузит!» «Знакомьтесь, капитан Макгрегор! Макгрегор – это Василь Палыч, главный смотритель питомника!» «Тот самый агартийский Макгрегор очень приятно! Милости прощен!» как вам все это, а?» «Зноксшибательно!» Выдал мак, поймал заинтересованный фиалки взгляд огромной кошки. О как кошки? О, это длинная весьма занимательная история. Баюны – третий разумный вид на земле. Это самый молодой. А второй кто? Мак внимательно смотрел под ноги, стараясь не наступить на многочисленные хвосты. Мы? О нет, ну что Второй – это киноиды. Самостоятельно вид. Если к возникновению баюнов... Невально приложили руку люди То кены появились без нашего участия В их возникновении Несомненно присутствуют агартийские корни Лучше меня знаете Какие преживидливые формы м -м, Существования она да, порождала Василий Павлович Подошел к камейке Боиды при увидении приветливо Скинули хвосты и подвинулись Трудно видеть в них разум Кошки и кошки большие Побольше рыси Но как мог появиться в них разум Смотрите же, снял старомодные круглые очки и начал протирать стекла полой халата. «Что вам сказать, маг? Ничего, что я так фамильярно? на да бога ради!» Мак присел на краешек скамейки, и ему на колени тут же легла тяжелая голова Байонар. Он поторопел, не зная, что делать, чтобы, не дай бог, не вызвать дипломатический конфликт, но древний инстинкт решил это сам. Рука начала почесывать баюна за ухом, и тот начал издавать довольное мурлыканье. Фиалка их глаз распахнулся, одобрительно глянул на американца, и он решил возвратиться к беседе. Браме хотел искурить, он топтался на месте, но зная, что баюны на дух не переносит дым, жестами показал, что он на пять минут, и пошел в дальней стене ограждения. Но Камак не всегда работает на благо человечества. Чаще она работает на военных, которые всегда знают, каким она должна быть. Вы понимаете, о чем я. СССР не был исключением. Мир разбит на двуполярную систему. Со свободами демократии и так называемыми правами человеку. И так называемым кровавым тоталитаризмом у нас. Крови и смерти было достаточно. Мы... но перестали открещиваться от исторических ушибок, молчать факты и прятать по тайным архивам. Возможно, сейчас мы немного повзрослели и научились признавать, нести ответственность, но ранее, ранее списывали на необходимость, на происки врагов, да, на что угодно, только бы не держать ответ. Власть Мак никогда не держала ответ перед гражданами, чтобы вы ни говорили». Она живет ради себя самой, это ее единственная цель, и и просто не может быть. Власть ради власти, и все средства и орудия хороши, чтобы ее удержать. Мы не исключение. Зона – это многоуровневое многоплановое явление, в котором сплелись интересы земные и не совсем земные. Следствие влезания в те незримые законы, Когда первобытному расту влезать не стоит. Но, стремясь получить новые, еще более сокрушительные орудия, для власть имущих мы улезли. Баюны – это следствие экспериментов по выведению универсального защитника мобильной пехоты. Гены – только малая часть того, что мы делали, кромсая природа по своему усмотрению. Все мы преступники, Мак. Но природа оказалась умнее. Стремление к равновесию и упорядоченности она породила новый вид разума, могущий нам противостоять. Вот так появились они, милые добрые котятки, не кондиция проекта шкелябра генетический брак. Может, мы сами точно такой же брак? Ошибка природы. Чей-то эволюционный сбой? По знакомости Полины, мы же были с ним знакомы там, на Агарте. Полина Викторовна – выдающийся ученый, достойный ученик незабвенного Шумана, который обойны считает своим создателем. Они знают, что искусственные. как же это в них уживается. Василий Павлович пожал кудыми плечами и погладил ласкающегося баюна в камуфляже. как-то уживается. Им достаточно, что они есть. По этому поводу ничуть не комплексуют. Шуман создал только внешние генетические предпосылки. А каким образом там оказалась искра разума, никто не знает. Первичная искра есть во всем. Надо дать ей толчок. Неожиданно промолвил лежащий на коленях маг обоюд. Изженничок. поторопил американец и осторожно убрал луку. «Ничего-ничего. Очень приятно», — открылся фиолковый глаз. «Это в нашей природе быть человеком. Мы от вас зависим, хотим сохраняем свое достоинство и не любим насилие над свободой. Потому и появились. Может быть, как когда-то вы. Простите, если я...» бою встал плавным текучим движением, и его фиолковые глаза оказались вровень глазами Мака. Не столь важно, какой вид возник первым. Главное, чтобы он не стал последним. Морена дымчатая. «Очень приятно, Мэн Грегор, капитан бывший». Не так же приятно. Особенно то, что при виде говорящего кота вы ну, не упоминаете беса и не швыряетесь». Морена спрыгнула на землю и потянулась поистине королевской грации. Дебки мышцы перекатывались под блестящей бежевой шорсткой Фиалковые глаза просто сводили с ума. Мак почувствовал себя крайне смущенным. Испытывать подобное чувство кошки было с очень наваждением. Приглашаю вас на урок. Я преподаю основы этики. Молоднику это полезно для выживания, а вам для примирения. Вы не в ладах сами с собой. Менчитесь и нуждаетесь в помощи. Не откажите в любезность ее принять. «Только если дама настаивает!» Покраснел мак, ощущая себя полнейшим идиотом. Василий Палыч неожиданно вскочил со скамейки и с укоряющими возгласами стремился к дереву, где молодняк устроил дурашливую возню, и ему не оставалось иного, как следовать за огромной дымчатой кошкой. Брама, как на злоза, пропал, Маг чувствовал себя крайне глупо, идя за марыной перед которой, склоняя головы, делая почтительный взума хвостом, уважительно расступались боины. на него же смотрелись нескрываемым любопытством, молодняк таращил голубые глазенки, из удальства и желания пофорсить, подбегал потереться спиной о ногу. Ожидаемого гвалта и нява не было, баяны были телепатами, зачаточные способности которые есть у обычных кошек и общались вербально только с людьми. Вблизи строение оказалось страннее, чем казалось на первый взгляд. Передняя его стена была одним сплошным стеклом с явной ириньевой примесью, все залито солнечным светом. Вот и верь после этого, что кошки существа ночные и еще много зелени, среди которой были видны отдельные комнаты Двери распахнулись сами собой, непонятно то ли рецепторы, то ли еще что-то. Фоторецепторы. Не оборачиваясь, подтвердила ламарены Нас не трог. Зачем действовать мыслью, где проще техника? Вы вот. умеете читать мысли? Это умеет даже наши первопредки кошки. Почему не должны мы? Не знаю, наверное, для человека это слишком сложно. Марина махнула хвостом, и она из дверей перед ним скользнула в сторону, и он мог подробнее рассмотреть зал. Зал был практически пуст, не было множество необходимых человеку мелочей, из которых его жизнь лишена комфорта. Лишь в одном его углу стоял стол, и было несколько стульев для посетителей. На одном сидела Полина, делая пометки в журнале, при виде ушедших подняла голову, увидев маг ее, глаза расширились, и она улыбнулась. «Класс, у нас гость, поприветствуем». Множество бояно у самых разных расцветок стало слаженно издав довольный мурлыкающий звук, оковыдавший как к нечто пушистые, настойчиво требующие ласки и внимания, как требует ее обычная кошка радой свернувшемуся хозяину. Мак опешил от нахлынувшей волны дружелюбного обожания, как и у большинства его все способности проснулись еще на агарте. Но это ни с чем не сравнивает чувство накрыло с головой, погоняя свернувшегося на самом дне тоску. Он потряс головой, едва нашел силы, доковылять до кафедры и тяжело опуститься на стул. Полина протянула руку, и полина начала рассеиваться, в голове зазвенило, но было на удивление свежо, как после долгого зверового сна Теперь он смог рассмотреть бояну ближе. Оказалось, на всех было надето нечто, напоминающее расположенное по бокам подсумки, стянутое под грудью и на спине ремнями. Сбоку нарисован красный крест. Разумеется, маг видел собак, доставляющих на поле боя медикаменты, и собак-спасателей, разыскивающих людей в завалах. Но коты, пусть даже разумные, это не укладывалось в голове. Марина спрыгнула на место лектора и подняла хвост, призывая к тишине. «Дабы не обидеть нашего гостя, мы пройдем на человеческом языке. Сегодняшняя тема – морально-этическая сообразность чрезвычайных ситуаций. кто ответит, что было задано к размышлению». Хвост подняла под жары рыжий подросток. Марина кивнула, и подросток с явным напряжением выговаривал чужие слова. смысл жизни, и есть ли смысл о нем думать, а не воплощать. Хорошо, Рожек, и к какому выводу ты пришел? Цец, не телепатировать, пусть отвечает. Но если не думать вообще, то можно такого воплощать, что лучше не воплощать. Потому думать надо, над самих бездейственных мыслей толку мало, и мышь от них не прибежит. В целом правильно, но какой вывод, хватит тянуть первопредка за хвост. Ошибка человека в том, что он много думает, но мало делает, или наоборот, нужна середина, как на заборе. Чуть наклонил хвост не туда, и можно, потеряв баланс, рухнуть вниз. Хорошо, правильный, но нужно логическое завершение. Додумай в следующий раз». Смущенный Байон накрыл нос лапой, выдавая крайнюю степень смущения, а Морена на манер Полина начала стучать когтями по вытертому множеством и тел до зеркального блеска паркета. Кто-то полный. Хвост подняла бежевая кошечка с интересом, посмотрев на человека. Мак мог с закрытыми глазами сказать, кто из них кот, а кто кошечка. И при желании даже услышать биение мыслей, и это нездоровое чувствование его настораживало. Давай, перышко. Только посодержать ли, не трать общее время. Не стоит в поисках смысла жизни смотреть на нее со стороны, как на колбасу в магазине. Думать вкусное и невкусное, рассказывать, как изумительно она пахнет. Когда она внутри и на положенном месте, то обсуждать не надо. И так все ясно. В зал рассмеялся мурлыкающим смехом. Если бы ему сказали... что может быть такое выражение смеха, то он немедленно вызвал бы военных санитаров, а после приказал бы искать казарму на наличие наркотических препаратов. Гастрономическое, можно сказать, поэтическое сравнение, но в целом верно. Человек потерял свою эволюционную нить вместо естественной личности развивает иллюзорную. Пытается казаться не тем, что есть даже с самим собой. все. На этом рассуждении закончено. Мурзик, ответь для гостя. Какова из роли сотрудничества человека человекой Баюна? Баюн, замазанный до самых глаз мордочкой, смущенно взглянул на мага. Одна из целей сотрудничества со спасательными службами посредством телепортационного смещения туда, куда человек не сможет пробраться из-за размеров или недостаточной ловкости. Это могут делать и люди, но на это уходит больше времени, за которое может прерваться чья-то жизнь. Мы можем почувствовать излучение человека под завалами, снежными пластами, льдом и глубиной, не сместившись по стародавшему, забрать с собой, доставляя к спасателям. «Мне кажется, или Морена тебе подражает?» Склонился американец Парина. «Подражает!» Немеромка ответила Таня, не отрываясь от журнала. «Прости, я занято распределением?» – спросил Зал. «Минутку!» – прокашлялся мак и почему-то встал. «Не, поймите неправильно, но мне кажется или вы подражаете нам? Вы ведь на раса, у вас совершенно иной склад мышления, ума и мировопонимания!» Зал, мол, поднялся ряд дрожащих хвостов и Марена наугад кивнула. Поднялся черный котище и В подражании человека как творцу нет ничего плохого. Если одна творческая личность совершает противоправные и аморальные поступки, то она пребывает на стаде формирования не достигла своей ступени. Потому не может бросать тень на все человечество и говорить от имени всего человечества. Творец есть благ. а если иначе, то он не творец. Могу осталось закрыть рот и сесть на место, а возразить такое к он не мог. Мы благодарны нашему гостю за своевременный нужный вопрос. Майуны не вмешивается в дела человека там, где есть здравые смыслы понимания. Но, как в действии, в случае, скажем, вооруженного конфликта, Снова поднялся ряд хвостов, чьи движения выдавали гамму чувств ничуть не хуже людских рук. Случай вооруженного конфликта инициаторами агрессии чаще всего является менее развитая в морально-этическом смысле сторона. Немогущие или намеренно не хотящие решать ситуацию путем мирррррррррррра, воины могут вмешаться только тогда, когда есть угроза для жизни его самого или же мирного населения. Террористы захватили заложников. Действие боюна, прикомандированного к отряду человеческих спецслужб. На этот раз обдумывание было более долгим. Макс мог ощутить обмен образами между группами. Одни стояли за то, что нужно просто телепортировать оружие, и пусть решают сами люди. Другие утверждали, что надо выводить мирных жителей. Понемногу это мнение начало преобладать, набирать вес, и в конце концов стал один из подростков. «Нужно телепортировать заложника в безопасное место!» «Неправильно!» Вздохнула Марина, считая остальные уже погибли их жизнь прервалась. «Пока телепортируешь одного из заложника, террористы убьют других!» Поднялся хвост со стороны приверженцев иного мнения. Марина кивнула и поднялся пушистый белоснежный кот. «Грозу несут сами террористы!» «Необходимо телепортировать в первую очередь их!» Телепортировать и изолировать от общества туда, откуда они не смогут выбраться, сообщив командующему человеческих спецслужб его местонахождению, почти верно подтвердила Полина, ошибаясь в том, что места изоляции нужно согласовывать заранее. Переверженцы этой точки зрения остаются после занятия для распределения. Поздравляя с решением и завершением обучения, Лол пришел в возбужденное состояние. Макс наклонился к Полине: Так это ты сжимаешь что ли? Военные всегда приглашают на этот праздник людей. Так надо, чтобы Творец был на выпуске учеников. Джейзис, не доведи мне присутствовать при выпуске их морфлеху. Ну что ты, они на программу антитеррора этого согласились. на больше не пойдут, это противный к природе. Церемония награждения длилась долго. Отличников политической огневой подготовки было гораздо более нежели отстающих. Они сидели с таким плачевным вооружением морд, что Маку стало их жаль. Он попробовал оговорить Марину, смягчить гневную милость, но та была непреклонна, заявив, что то не ядство, будь деградации вида, у них будет возможность реабилитироваться на втором витке обучения вместе с младшими котятами. Ему только и осталось развести руками и выйти на улицу. На лавочке, в окружении хвостатой малышни, а о чем-то рассказывал Брама. В переводе ее физиономии он сочувственно спросил. «Не помиловала?» «Представляешь, нет. Я даже пытался применить статус Творца. Чхать они на него хотели, если он не подтвержден жизнью. Если по убу, они правы. И тут нам у них стоит поучиться». «Еще сегодня утром думал, что я чего-то стою, что-то значу и знаю. И ближе к вечеру понимаю, пол жизни зря. Глядя на них, признаешь». Люди заняты не тем войнами, доказывая, не имеете, а правда правее, и чей хвост пушистее. Все кажется таким ненастоящим, мелочным, рядом с тем, что делают они. Да, у нас есть техника и бомбы для уничтожения этой техники. В случае с чего, то после апокалипсиса выжившим даже палку не из чего будет сделать. А они выживут, выживут. Создадут свой мир куда лучше нашего, человеческого Не смогут они сами мог. Не смогут, да и не хотят Вот мы занимаемся будущим Изменением модели человечества Хвосте ростить, что ли? Знаешь, я начал чувствовать себя боюном Так на Марину глядел Хорош уже тебя, переколбасило Посмотрел сутро пепутник Пожалуй, тебе стоит вернуться к людям Сопровождаемые распивным прощанием Баюнов, пройдя через резиденцию, миновали к КПП, свернули к фонтанам и, невзирая на редких прохожих, браво не церемонии ссунул голову Мака под холодно-хрустальные струи. «Подпустило?» «Вроде». С поласковым лицо и приглаживая мокрые волосы обадавил Макгрегор. «Чем это у меня так?» соборное поле Баюнов, у тебя психика открытая. Вот и стал чувствовать мир, как они. Едва мяукать не начал». «Они не мяукают». «Ну, это я так, Ну, Вообще, задержались мы с тобой. Мне Наташу надо с работы встретить. Тут заблудиться расплюнуть». местная переводя дух, выдохнул Макгрегор. «Если местная то может потеряться». «На работу сегодня в порывы вышел Дороги не знаю, территория небольшая». «Зачем все это?» «Не понял», — кусил глазопутник, протягивая подкуренную сигарету. «Санкс». Хевнул мак. «К бойнам зачем водил? Ведь не просто так». «Конечно, не просто. Словами жонглировать можно как угодно. Но только много ли ими поймешь? Прожить надо. Много тебя поняли дома те, кто не был на Агарте и не торчал десять лет на ее пепелище Сам видишь. Выпустили снова в застенки». Ломились среди ночи, скрутили и упаяли продательству государственных интересов и измену с лишением чиновых званий. Политика и деньги опротивила все. Когда понял, что не выпустят, сломалось что-то, думал покончить с собой, тут ваши ребята. Теперь в ином мире, не просто в союзе, а в другом мире. То, что вы сейчас делаете, больше интересов отдельной страны. путь для всего человечества, теперь он и твой, судьба не делится на мы вы, она общая для всех и какой она будет зависит от нас самих, несколько часов назад ты был другим, но после боюнов все меняется, как прежде уже не будет, мы не единственный разум и не имеем права решать за всех, питомник это модель сосуществования и принимая их как равных принимаем прежде всего себя. Эту нелегко переломаешь в голове и признать, что мы уже не вершина эволюции, надо потесниться. Солнце садилось за липы, зацепившись краешком за горизонт, уходя сюдить тем, а кого еще ночь? Город вроде вот, он, если идти прямо, то минут через двадцать минувших ранний КПП, а сверчки уже расходились вовсю, тянуло вечерней прохладой. Брома, вытянув ноги, сидел на лавочке, ловя неодобрительные взгляды. Знали бы, как вымытался сегодня специалист без специальности, то не судили бы так строго. Макгрегору что взять, светится, как начищенные вляханы, а как не сутиться? Обрел смысл жизни, хотя и не совсем гуманными методами. Но победителей не судят, их просто расстреливают. Сидит жив-живех клоп морщит, пусть думает. информацию к размышлению у него навалом. Хотя тут думать думалку сломаешь. Как говорил лист, это надо чувствовать сердцем. Оно лучше знать. Брама, пожалуй, детсадик скоро закроют Ну да, пошли. Чего сидеть без толку? Поправив на армейский манер, он скользнул в калитку мимо выкрашенных в яркие цвета многочисленных качелей каруселей. Злодейка память тут же выбросила Другие, виденные в Припяти Ржавые, покореженные Заросшие бурьяном Интересно, как они Стоят, заросшие стеной бурьяна Или человеческая рука Дерила настоящая От прошлого огненной стеной Сожгла, чтобы вернуть на места Былое происходило Дежурная подняла на Браму голову И путник смущенно прокачался Извините мне, Наталья Глевовна Вы, наверное, можешь. «Правильно сделали, что пришли. Как раз вовремя. Прямо и направо по коридору. Там услышите?» Он благодарен кивнул. Детсадик почти опустел. Опоздавший мамаш и своих своих чад за руки, спеша к уютным квартирам, к семьям, куда можно вернуться с работы, неся радость прожитого трудового дня. Мак думал, наверное, о том же его резкие черты развладились. Гадалки не ходил, вспоминает сына и жену, но ничего уже недолго осталось». Напротив гроб висели стенды с детскими рисунками, первые несмелые каракули, забавные улыбающиеся солнышки, смешные, похожие на обувную щетку ежики, несущие на колючие спинки груши, яблоки, домики с окном на всю стену и вьющимся из трубы дыма. Наташа он услышал издалека и досталась старшая продленная группа, чьи родители задержались в лабораториях дольше положенного Не имея сил оторваться от решения загадок или нужных задач, он пошел тихо не потревожив напряженное внимание, Наташи было обращено множество беспечно наивных, доверчивых и любознательных глаз. Никто не шумел, не носился с места на место, боясь нарушить творимое воспитателем волшебство. Словы их были простые и понятные, а ведущие сердце сердца жемчужное жемчужные полотна. ходила гораздо дальше их комнаты, обнимая мир, который им предстояло шагнуть. Сраженный открывшимся зрелищем, маг неловко споткнулся, наделал шуму, смущенно взглянул на детишек и виновато развел руками. Ведев Брама, Наталья улыбнулся. «Добрый вечер!» Пролетел по комнате Гаман. «Дядя Толя, а вы расскажете нам о родине, о героях, ну пожалуйста!» А Брама незаметно вытолкнул вперед Макгрегора. Так я не умею рассказывать, а вот видите дядю, это дядя Мак, самый настоящий морской капитан Настоящий? Округлила глаза Кроха с огромным розовым бантом на голове и акулу видел Видел, давайте попросим дядю Мака рассказать нам о родине, он очень стеснительный Дядя Мак, дядя Мак За тарадурили со всех сторон звонки и голоса «Расскажите, расскажите». бог беспомощно взглянул на путника, потом вышел на середину комнаты и сел на предложенный стол. Боль трудно блекать чужие слова. Он собирался с мыслями, потом вздохнул. «Родина — это все, что вы видите. Поля, реки, деревья. Все, что окружает и что должны быть, чтобы...» Реки всегда были чистыми, а деревья – зелеными. Это самое-самое большое богатство. Вы не любите болеть, правда? Если не беречь природу, мир может заболеть и будет больным и серым. А родина не всегда там, где вы родились, а там, где нужнее всего. Вот вы живете с мамой и папой. Вы им нужны больше всего на свете. Ваша Родина так, где вас любит». И вы вырастите сильными и добрыми, настоящими защитниками. Настоящий герой, ребята, не сражается, кто сильнее. Они там, где никто никого не обижает. И это самые лучшие герои, потому что никто не плачет. А сона... Подал серьезный крипыш. Мой папа говорил, что сталкеры самые-самые смелые. Зона это когда природа очень-очень заболел А почему... Захлопал усердноглазый кроха. «Мы пойдем нам осенью в школу». Жили на свете плохие люди, которых в детстве никто не любил. Потому они выросли злыми и сделали при больно. Когда природа заболела и огородили высоким забором, и сталкеры стали ее лечить то да? Можно и так сказать. Горик улыбнулся, маг. И самые смелые нашли векарство – Потому что ничего не боялись И пошли они за три девять земель В черное-черное царство и не было ни дня, ни ночи Всех освободили и вернули домой Ой, как интересно Расскажите еще Нет, засмеялся Мак Это плохая сказка Такие нельзя рассказывать на ночь Сказки должны быть добрыми Ади послышался от дверей Мак обернулся и обомлел Возле двери стоял его сын. По щекам Нэнси текли слезы. Она смахивала их платочками, подтолкнула Майки к Макгрегору. Тот подхватил сына на руки, прижал, изгладывая подступивший горлуком. «Папа, а правда, что ты был самым-самым смелым сталкером?» Промолвил Майки на чистейшем русском. «Я все слышал». Тот изумленно посмотрел на его сияющее лицо, перевел взгляд на жену, Доктор же смущенно кашлянул и отошел назад. На мак мог ручаться, что мгновение назад я видел в коридоре те самые янтарные глаза. Раздались аплодисменты. Это пришедшие за детьми родители выражали восхищение необычному робкому героизма Увидев на лицах взрослых слезы, дети из солидарности тоже начали реветь, пока их не разобрали расстроенные родители. «Правда, майки?» Потрепал их раз его мальчишка по голове брама. Верь мне, твой папа самый сильный сталкер. Села пара расходиться», – раздался был заведующий «Садик закрывать. Развели этот вечер сказок. Первыми вышли дети с родителями, потом Макгрегор семей. Под конец заведующая придержал Анташу за руку. Наталья Левовна, не могли бы вы попросить мужа еще раз провести такой урок? Определенно стоит, покивал Журбин. Это очень хорошая идея, надо взять на вооружение. И наконец, зодику пустили. Люди устремились под звезды на встречу в рослипе огоньков академа городка, на всю ночь мерещились сияющие янтарные глаза и бродящие по коридорам мохнатые глыба Но это не тут и не такое бывает.